Глава четвёртая. Сонька привезла платье для бала. Вернее, не так. Платье с большой буквы. Когда она примерила его перед зеркалом, Саша ахнула. Сочный, яркий цвет фуксии, летящий шёлк, открытые загорелые плечи. Сонька была прекрасна, и вряд ли кто-то на балу сможет с ней сравниться. Саша нехотя натянула платье, упакованное в качестве вечернего, и поняла, что с подругой рядом лучше не вставать. Придётся прятаться в углу зала. Поняла, и Сонька, вздохнула с Снимай это платье сейчас и засела в интернет. Потом долго рисовала что-то на карте Венеции и скомандовала снова. Пошли. Куда? Увидишь. Грустная Саша кивнула и поплелась за подругой, даже не глядя по сторонам. Ни мосты, ни каналы, ни дворцы её совершенно не интересовали. Что может быть ужаснее для женщины, чем понять, что на болоте будешь смотреться бедной прислугой своей лучшей подруги? Сонька затащила Сашу в какой-то подвальчик, где на вешалках висело море разнообразных платьев всех цветов и размеров. У меня денег таких нет, ты что? Не бойся, это прокат. Надевать после кого-то ни за что. Всё продезинфицировано, не бойся, вперёд. Саша вяло мерила маленькие чёрные, длинные красные платья, каждый раз вздыхала, глядя в зеркало. В лучшем случае я похожа на эскортницу. Не похожа. Губы. Что, губы? не уточкой. Девушки расхохотались, стали строить зеркало рожицы, но тут же погрустнели. Не судьба. Всё, что не мерило Саша, абсолютно ей не подходило. Неожиданно женщина за стойкой продавца или как там называются служащие проката, вышла в зал, оглядела девушек, потом долго искала что-то в глубине и наконец вытащила совсем не неплохие на плечиках, а какой-то маленький свёрток. Вручила его Саше и кивнула на примерочную. "Мери". Саша вытащила лоскут синей ткани, со вздохом натянула на себя, глянула в зеркало и ахнула. Перед ней стояла русалка. Нет, королева русалок. Платье полностью облегало фигуру, струилось по полу, никаких украшений на нём не было. Просто одно полностью открытое плечо, но сама ткань И пусть не шёлк, а какая-то синтетика глубокого и в то же время не кричащего синего цвета. Внутри вспыхивали золотые искры, незаметные, пока не наденешь платье. При каждом движении искры вспыхивали, словно золотая пыльца вылетала из ткани, окутывала Сашу и рассыпалась вокруг. Ну, ты чего там? Сонька сгорала от нетерпения. А Саша боялась выйти, словно шагни, она за порог примерочной кабинки, волшебство исчезнет. Ты чего там застряла? подруга уже заволновалась. Саша откинула портьеру и вышла. Сонька и женщина застыли с открытыми ртами, потом выдохнули. Белисима, stupenda, Сплендида. Неизвестно, сколько ещё превосходных эпитетов подобрала бы женщина к описанию Саши в этом платье. Но её не надо было уговаривать, девушка готова была отдать все имевшиеся деньги за один вечер в этом платье. Такое случается раз в жизни, и в конце концов она, Саша, достойна бала, о котором будет вспоминать всю жизнь. Сколько просипела она. «Нисколько», — ответила женщина. "Оно не из прокатных, это я дочке давно купила, уж лет десять назад, но не пригодилась». Так и лежит. Дочка уехала, занята семьёй и детьми, и вечернее платье ей без надобности. Забирай". Видимо, оно тебя ждало. Не веря своему счастью, Саша медленно пошла к дверям, боясь, что её окликнут и скажут, что всё это шутка. И её окликнули. Куда вы в таком платье? Идите, переоденьтесь, синьорина. Они были настолько разными, что ни одна не затмевала другую. Яркая темноволосая красавица Соня взрывалась сочной фуксией. Нежная светловолосая Фея Саша вспыхивала золотыми искрами. Конечно, никакой катер такси им бы не подошёл. Хотя Саша готова была идти на бал в этом платье пешком через всю Венецию и обязательно через площадь Сан-Марко. И чтобы все, все, все приехавшие со всего мира её видели и ахали. Но в Венеции не приходят пешком на бал. Приглашённых доставляют частные лодки, и Соня с Сашей, естественно, за счёт последней сняли гондолу. Гондольер обалдело смотрел на двух принцесс, каким-то чудом свалившихся ему на борт. Вёл гондолу осторожно и даже шикнул на коллегу, вопящего что-то неаполитанское для четырёх толстых туристов. Коллега хотел возмутиться, но остолбенел, открыв рот. А туристы чуть не опрокинули свою гондолу, свесившись на один бок, опомнились, защелкали фотокамерами. Девушки встали во весь рост и позировали, а мимо плыли дворцы и опускались сумерки, в которых два экзотических цветка распускались еще ярче. Гондола пристала к небольшому причалу у стен огромного светлого дворца. Служащие во фраках помогли девушкам выйти. Проверили приглашение. Неземная красота прибывших не отвлекла их от выполнения своего долга. И вот уже подруги оказались в саду, где вилась, уходя к небесам, лестница самого необычного венецианского дворца. Нам туда, несмотря на красоту лестницы, Саша вряд ли вскарабкалась на шпильке на верхний этаж по всем ее ступеням с винтовыми поворотами. Слава богу нет. Соне показала на распахнутые во двор картельё двери в палаццо. Знаешь, что означает его название Бовало? Это венецианский диалект лестница улитка. Не хотела бы я переть свой домик на самый верх. Тут Саша вспомнила, что она прекрасная фея на балу и исправилась. Ну, то есть нести. Это палаццо построила одна из самых известных семей Венеции Контарини, давшая немало дожи и сенаторов венецианской республики. Ты не представляешь, какие там внутри сокровища, на любой музей позавидует. И они до сих пор здесь живут. Нет, лет 200 назад здание по завещанию было передано приходу Святого Луки и стало резиденцией конгрегации Милосердия. И так до сих пор практически. Сегодня здесь учреждение детских приютов и образования, которое получит нехилые денежки от аренды для бала. И кто за это платит? богатые семьи города. Конкретно этот бал в честь винного бьенале и одного из знаковых светских мероприятий города. Кстати, вот это обязательно. И Соня протянула Саше тонкую золотую маску, надев такую же. Типа все между собой незнакомы. Угу. Так и не поймёшь, кто под маской. Мы-то с тобой без масок ни с кем не знакомы. Ну разве что чуть-чуть. Я же не просто так получила сюда приглашение, горделиво расправила плечи Соня. Наши вина. Так Ты сейчас надолго заведёшься. Пошли, пора начинать светскую жизнь. Не знаю, как ты, с вашими винами. Схихи Саша. А я больше никогда в жизни сюда не попаду. Да и насладиться. И тут же замерла как вкопанная. Ты чего? Саша невежливо ткнула пальцем в глубие зала, где мужчина и женщина разговаривали с другой парой. И в масках, и без, Саша в любом месте планеты узнала бы эти две фигуры. Стройная дама с идеально уложенными волосами в серебристом платье еле касалась тонкими пальцами предплечья своего спутника, маленького лысого человечка в чёрном смокинге со вспышкой оранжевого пламени бабочки. Странно, что бабочка не лимонная, пробормотала Саша. О чём ты? Ничего не понимаю. Вон, видишь, те двое. И что? Это графиня де Лаланта, моя несостоявшаяся свекровь. В итальянском языке свекровь именуется подходяще. Сочер. Опять не поняла. Мама Никола, понятно. Маммамиа. Она так ужасна? Она прекрасна, но разговаривать с ней я совершенно не намерена. Может, и зря. Выяснишь, какие у вас с Никола перспективы, так сказать, от инсайдера? Какие перспективы, если он не звонил уже пару месяцев? Кто знает, кто знает. Погоди, она же вроде вдова. Это и пугает. Слишком часто я её встречаю в этой компании. Так ты и Кавалера, знаешь? И ты не представляешь, насколько хорошо. Саша стартанула с места, схватив Соню за руку и потащив за собой, да так неожиданно, что подруга чуть не подвернула ногу в туфли на высоком каблуке. Через миг, улыбаясь во весь рот, Саша оказалась возле парочки. Глаза графини так расширились, что в прорезях маски остались одни зрачки. Но ни одна чёрточка лица аристократки не дрогнула. Её маленький спутник просиял, подпрыгнул, чтобы чмокнуть Сашу раз пять в каждую щёку, потом Соню, которой он даже ещё не был представлен. София Росетти, винодельная компания Росетти из Эмилии-Романьи. Представила Саша, затем повернулась к Соне. Графиня Делли Делаланты. Её сына Никола ты хорошо знаешь. Клаудио Дельфос Кадимонтиферана, маркиз Бальони. Зовите меня Клаудио. Маркиз снова просеял. Вы, вы тот самый маркиз из Умбрии, который спас ей жизнь? ахнула Соня. Вы преувеличиваете, дорогая. Мы оба рисковали, мне просто повезло меньше. А вы всё ещё пускаетесь в авантюры, Карисима? Во всяком случае, на этом балу я надеюсь, не случится убийство», — скривилась графиня, но непонятно было к чему относится гримаса гала, которым ей чем-то не угодил. К отсутствию убийств или к самой Саше. Девушка подозревала, что всё же последнее. А оно уже случилось. Маленькая изящная женщина подошла неслышно. Адельле Делаланте и маркиз всплеснули руками. Последовали поцелую воздуха у щеки и вежливое восклицание. Наконец, девушек соизволили представить. Изабелла Контарин склонила голову женщина. Саша никогда не видела глаз цвета лаванды, и это вряд ли были линзы. Неужели у этой дамы в молодости были фиалковые глаза? Конечно, они потускнели с возрастом. Но боже, как же она была хороша. Но ляпнула Саша совсем другое и весьма не в попад, вспомнив историю дворца, что ей рассказала подруга. О, так это ваш о палаццо? Не, дорогая, уже давно не наша. У семьи Контарини много дворцов в Венеции. Поспешил на помощь маркиз. Вы невероятная, дорогая контесса. Вы столько делаете для этого города. Саша часто слышала, что в Венеции нет бедных. Они просто не смогут здесь жить при местных ценах. Но ну и богатые люди стараются поселиться где-то в окрестностях. А старинные палаццо либо пылятся, сыреют в ожидании приезда на пару дней в год за океанского хозяина или восточного шейха либо давно разделены на апарты, И жить в крохотной квартирке в все сан марк иногда дешевле, чем в большом доме в Кастелле или Канареджо. Венецианское общество сильно расслоено, и я аристократ с лентой благородных орденских достоинств через плечо, с частным водителем собственного катера, вряд ли будет сидеть за одним столом с живущим здесь не первый десяток лет, по наехавшим из Неаполя или владельцем небольшого отеля Коренным венецианцам. Сегодня девушки оказались в самом сердце высшего общества этого города, Саша подумала. А пригласили бы её сюда с Николой или важные люди семьи Скарфоны заканчивали сенографию Делла Ланта. Тем не менее, они с Соней были здесь благодаря винам семьи Росетти, и никакие гримасы несостоявшейся свекрови не испортят этого вечера. От мысли её отвлёк вопрос маркиза Но расслышала она лишь слово убийство и сразу встрепенулась. Дорогой Клаудио, вы ещё не слышали эту ужасную историю? В моём саду было найдено двое убитых. Маркиз ахнул и прикрыл рот ладонью. Одного из них вы наверняка знаете. Это печально известный журналист светской хроники Альфонсо Тираново. Вторая русская переводчица, подрабатывавшая в Кадора. Русская Теперь охнула Саша, а Граффиня Делла Ланда пояснила, что Алесандра тоже русская. И подруга её сына Никола, который вот-вот получит важную должность в Риме, весь в отца. Она не сказала Фитанзата или Амика де Грустно вздохнула Саша: просто Амика. Вот и ответ на вопрос сат инсайдера. О, Алесандра разбирается в убийствах лучше всяких карабинеров. Кастель девушки маленький маркиз. Я лично этому свидетель. Правда, свидетели иногда оказываются в больнице, мягко улыбнулась свекровь. В таком случае, дорогая, вы должны заглянуть ко мне завтра на кофе. Часов в 10:00 утра, например, договорились. Я же вижу, что вам интересно, вы сразу оживились. Саша кивнула Соне, схватившейся за голову при слове оживились, не успела укоризненно посмотреть на Сашу, как была приглашена на танец неизвестным высоким светловолосым мужчиной. Саша раскланялась с аристократической компанией и прошлась по залу. Вина лились рекой. Официанты в белоснежных фраках выстраивали целые пирамиды из хрустальных бокалов. Наливали сверху шампанское, превращая пирамиду в искрящийся фонтан. То, сколько напитка проливается мимо бокалов, никого не волновало. Стол для фуршета ломился от крохотных карастиней в невероятных сочетаниях креветок с клубникой, тонкого ломтика ростбифа с каперсом и инжиром. Невозможно было ни сосчитать, ни опознать некоторые закуски. Девушка поёжилась. Уже некоторое время она чувствовала на себе чей-то взгляд, но когда поворачивалась как бы случайно, то все были заняты своими делами, никто на неё не смотрел. Она выпила холодного шампанского, закусила парой крастины с клубникой и креветками, понадеявшись, что ни от того, ни от другого из платья немедленно не вырастет живот. А тогда, прощай, красота. Её даже пару раз пригласили на танец под очаровательно старомодную музыку оркестра. И пусть она никого здесь не знала, и пусть приглашённые явились сюда поддерживать деловые контакты и устанавливать новые, чем активно занималась Соня, собравшая вокруг толпу поклонников. Саша чувствовала себя счастливой. Она скользила по залу, танцевала, пила шампанское, прекрасно понимая, что подобного бала в её жизни скорее всего никогда не случится. Ближе взгляд который она чувствовала спиной беспокоил. Но она тут же забывала о нём, получая очередной восхищённый комплимент. Из внутренних помещений девушка вышла на балкон и оттуда поднялась на последний яру знаменитой лестницы и застыла, любуясь видом. Перед ней простиралась Венеция: крыши, колокольня Сан-Марко, дворец дожей, лагуны и далёкие острова. Какая же она на самом деле маленькая пробормотала девушка, и обернулась, вновь почувствовав тот самый взгляд. И пусть она превратилась в музее и потеряла часть своей души, она всё ещё прекрасна и всё ещё хранит свои тайны. Ответил ей невысокий, чуть повыше Саши, темноволосый мужчина в идеально скроенном смокинге и чёрной маске, в прорезях которой сверкали такие же чёрные глаза. А я всё никак не могу её полюбить. Значит, вы любите что-то другое, улыбнулся незнакомец. Алесандра протянула она руку. Мужчина склонился над рукой, как положено, изобразив поцелуй в воздухе. Зовите меня Берни. Выговаривая полное имя, вы язык сломаете. Вы не итальянец. В его речи чувствовался акцент, но он не был ни французским, ни английским. Уж их-то Саша сразу определяла. Нет, ответил мужчина и ничего не добавил. Вы винодел? Снова попыталась она узнать хоть что-то о незнакомце. Нет, хотя очень люблю хорошее вино. Мне всегда любопытны новинки, и я не пропускаю таких событий, как Венецианская биеннале. Я такие события обычно пропускаю, рассмеялась Саша. Но моя подруга выводит на сцену семейное вино, и я не могла не приехать, ни поддержать. Если бы вы не приехали, этот бало многое бы потерял. Галантно поклонился Берни. Надеюсь, что мы ещё увидимся, прекрасная Алессандра. И исчез в дверях. Интересно посмотреть на него без маски. Всё же маска придаёт таинственность, и без неё обладатель этих чёрных глаз может потерять всю привлекательность. Думала Саша, пока новый знакомый, один из членов жюри винного конкурса, между прочим. Сонька времени даром не теряла. Вёз их на своём катере в верблюжье палаццо. А другие засиделись за полночь, обсуждая первые в их жизни настоящий роскошный бал. Но сначала они с трудом заставили себя снять наряды и умыться. Так не хотелось расставаться с этой красотой. В конце концов Саша заявила, что пора спать, ведь утром ей нужно явиться с визитом к графине Контарин. Адрес она выучила наизусть, никакой шампанское не помешало. Не каждый день приглашают в аристократический дворец в Венеции. Соня уснула, лишь коснувшись головой подушки. Сразу после звонка экономки, доложившие, как провели день близнецы. А Саша, которая почему-то не рассказала подруге о черноглазом Берни, долго ворочалась. Забылась она лишь под утро. Ей снился пристальный взгляд в прорезях черной шёлковой маски, и даже во сне она чувствовала себя героиней оперетты. Ведь в реальной жизни таких встреч, и таких романтических незнакомцев не бывает. Когда капитан Марк он вернулся в офис у стойки регистрации стоял невысокий сморщенный мужчина неопределённого возраста. "Я хочу сообщить о преступлении". Он выглядел так, будто жил на улице. Конечно, некоторые из бездомных одиноки настолько, что иногда являются в полицию или к и рассказывают невероятные истории лишь бы оказаться в центре внимания. Некоторые просто сумасшедшие. Но ни одно заявление не оставалось без внимания. Порой именно от барбони бездомных. Поступала необходимая информация. Капитан махнул рукой офицеру за стойкой: "Займись", и направился в кабинет. Буквально через пару минут в дверь постучали, и на пороге показался молодой человек, худощавый, в чёрных джинсах и футболке в круглых очках. Он сразу напомнил капитану Гарри Поттера. "Чем я могу помочь?" Молодой человек кивнул вместо приветствия и быстро заговорил. Я был внизу, меня послали сюда к вам. Я хочу сообщить о пропаже человека. Какое отношение вы имеете к пропавшему? Это моя девушка. Мы живём вместе. Прошу, садитесь. Её зовут Олеся Охотникова. Она студентка университета в Оскаре. как и я. Мы уже полгода живём вместе. Она два дня не приходит домой ночевать. Такого никогда не было. Садитесь, не нервничайте. Мы приезжали к вам домой, но никто не открыл. Вы не слышали новости? Какие новости? Совсем разволновался парень, губы задрожали. Я не был дома и искала Лесю, я ходил ко всем знакомым и во все места, где она могла быть. Какие новости? Я не венецианец, я из Дизенцано, и никого здесь не знаю. Садитесь, сеньор». Граси, Стефано Граси. Нет, я лучше пойду я, зря пришёл, это ошибка. Простите, что отнял ваше время. «Сеньор Граси? Фоаверу поднялся и почти грубо схватил молодого человека за плечо и силу усадил на стул. Сядьте и выслушайте меня. Она глаза молодого человека налились слезами. Она не. Мне очень жаль. Медиспячо танто. Что, как это случилось? Пока мы не можем сообщить обо всех деталях. Вы знакомы с графиней Кантарин?» Я не знаком, но Олеся мне рассказывала. Она встречала Графиня в галерее, где работала. Вашу девушку нашли в саду в палацу Графиня. Её убили ударом в грудь и выкололи глаза. Молодой человек побледнел. «Неплохо». Опусти голову между ног. Капитан вынул носовой платок, намочил его из графины и подал парню. Приложи колбом и выпей воды. Он подал стакан. Я хочу её увидеть. Если готов к этому, то проедем в морг. Нужно будет заявление и опознание. Где вы познакомились? В университете. Мы стали встречаться, а потом я предложил жить вместе. У Алисы не было денег, чтобы снимать квартиру. И она жила в общежитии в монастыре. Я предложил жить вместе. Я плачу за квартиру, а она готовит и ведёт хозяйство. Ты что-то знаешь о её семье? Они живут в каком-то маленьком городке в России, свой дом. Родители разошлись, мать и сестра с мужем и детьми живут вместе. Обычные люди. Мать учительница. Олеся говорила, что никогда не вернётся. Здесь перед ней открыт весь мир. Она говорила, что обязательно зацепится здесь в Италии, останется любой ценой. Я Я хотел предложить ей брак. У вас были близкие отношения? Да, офицер. Но Олеся, она как бы это сказать? Она очень красивая и сексуальная. И она очень любила секс. Я бы никогда не удержал такую женщину. И хотел предложить брак, Тогда у меня была надежда. Сейчас придёт офицер и вы вместе съездите в морг. Если плохо себя чувствуете, давайте ненадолго отложим. Нет, всё в порядке. И, пожалуйста, не уезжайте из Венеции. «Я подозреваемый», — побледнел молодой человек. "Мои френды всегда вызывают подозрения у Стефана, а в вашем случае один мотив на лицо ревность". Отправив молодого человека в морг на опознание, капитан заторопился. Его ждала графиня Контари, предложившая встречу пораньше, чтобы день у всех оставался свободен. Ещё раньше ему позвонило высокое начальство, затребовало все новости по двойному убийству. Я надеюсь на вас, капитан. Это происшествие может негативно сказаться на туристическом имидже самого знаменитого города Италии. И власти очень обеспокоены. Мэр звонил уже трижды. И, конечно, звонила графиня Контарин. Пробормотал Флавио. Звонила, Услышала его бурчание начальства. Кондесса заинтересована в скорейшем задержании убийцы. И кто мы такие, чтобы с ней спорить? Действительно снова пробурчал Флавий. Какие-то зацепки, Не тени. Нам за промедление голову оторвут. Повесив трубку, Флавио спустился вниз, где к нему тут же бросилась пожилая дама в кокетливой шляпке. Схватила за рукав и лихорадочно затараторила, что у него безжалостные сотрудники, которые не хотят помочь бедной вдове, отказываются принимать заявление. Другой рукой она утирала слезу вышитым шёлковым платком. Сотрудники подавали непонятные знаки, но Флавио подозвал дежурного и усадил даму на стульчик. У него было ещё несколько минут, и капитан остался стоять, скрестив руки, пока дежурный слушает даму. Меня зовут Мария Антонила Дзамбон. Я живу на Калидзан 54. Спасибо вам, офицер, вы благородный человек. Да, я стара, но это не значит, что от меня можно отмахиваться. Не волнуйтесь, сеньора, у вас примут заявление. О чём вы хотите заявить? Мой Пина не приходит домой уже третью ночь. Я очень переживаю. Такого никогда не было. Я чувствую, что с ним что-то случилось. Впервые Пина не приходит ночевать. Нет, однажды он не приходил два дня, но на вернулся к завтраку. Он меня любит, я знаю. И он это всё, что у меня есть. Дама снова промокнула глаза. Не волнуйтесь, сеньора. Всякое бывает. Может, он задержался с друзьями. Вы же знаете, как это бывает. Заиграются в карты, выпьют лишний бокальчик. Дома уронила платок и уставилась на капитана. Флавио почувствовал, что сказал что-то не то. А в приёмной установилась полная тишина. По вашему мнению, что могло случиться? Офицер: "Я знаю, что Пина никогда не был святым. Он часто отказывался есть, и я прекрасно знаю, кто его накормил". Крашеная лохудра на углу. У неё всё время из окна такие запахи, что даже у меня в квартире чувствуется. Бедный пинок, конечно, не мог устоять. Вы должны дать нам фотографию вашего пина. Ах, офицер, у меня нет ни одной фотографии. Хотя бы дайте подробное описание, чтобы мы могли начать поиски. Вы благородный человек, офицер. Мой пина очень красивый, никогда таких не встречала. У него белое пятно на лбом, огни на мех». что? Мех. Сотрудники начали кашлять и сморкаться, скрывая истерический смех. Какой мех? Женщина возмущённо уставилась на капитана. Мех, волосы, это же очень важно. Я расчёсываю его дважды в день. Мой Пино самый красивый кот в Венеции. Все соседи подтвердят. Капитан икнул и пообещал синьоре, что пины обязательно найдут, расыпаясь в благодарностях, дама выплыла из здания. Флавио повернулся к сотрудникам, снова повисла тишина, все боялись вздохнуть. Вы знали, пока я тут изображал из себя клоуна, вы все знали. Ответом был гомерический хохот. Не в силах больше сдерживаться, карабинеры ржали как кони, утирали слезы икали, и калли махали руками. Фови очень хотелось кого-нибудь ударить и больнее. Но и он не удержался и захохотал вместе с остальными. Когда все наконец отсмеялись, он направился к выходам, задержался на мгновение, обернувшись к сотрудникам, и объявил, чтобы к вечеру кота нашли. И гордо удалился.